Глава 23 Он был очень занят с марта по июнь Он старался не думать, не расстраиваться И жена и соседи вели себя благородно Каждый вечер он играл в бридж или ходил в кино И дни проходили безличные, молчаливые В июне миссис б э б и т с Тинкой уехали на восток к родственникам, и Бэббит мог делать что угодно. Только он сам не знал, что именно. Весь день после их отъезда он думал о том, как свободно стало дома. Можно, если захочется бесноваться, ругаться, на чем свет стоит, и не разыгрывать примерного мужа. Он подумал, могу устроить настоящий кутеж сегодня вечером, вернуться хоть в два часа ночи без всяких объяснений, ура! и тут же позвонил Вёрджилу Генчу и Эдди Свенсону. Но б а в этот вечер были заняты, и вдруг ему показалось до оду рискушным столько возиться ради разгульной жизни. За обедом он был молчалив, непривычно ласков с Тедом и Вероной, не возражал, хотя и не соглашался, когда Верона сообщила ему свое мнение о мнении Кеннета Эскотта насчет мнения доктора Джона Дженнисона Дрю о мнениях эволюционистов. Те-двотилетние каникулы работал в гараже и рассказывал о своих победах за день, как он нашел трещину в подшипнике, что сказал старому ворчуну, как объяснил мастеру будущее беспроволочного телефона. После обеда Тед и Верона ушли на вечеринку. Прислуга тоже ушла. Редко Бэббит оказывался дома в таком одиночестве. Он не знал, куда деваться. Ему хотелось развлечься как-то по-другому, а не читать вечные комиксы в газете. Он поднялся в комнату к Вероне, сел на ее голубое с белым девственное ложе и стал просматривать книги хмыкая и что-то бормоча себе под нос солидным респектабельным голосом. Конрад с п а с е н и я томик со странным названием «Лики земли», стихи поэта Вейчела Линдзи, весьма странные стихи, подумал б э б б и т Очерки г л Менкина. Очень неподходящая литература. Издевка над церковью, над всем, что свято. Книги ему не понравились. Он чувствовал в них дух бунтарства против приличий и всяческой респектабельности. «Все эти авторы, и, наверное, авторы знаменитые, — подумал он, — не очень-то стараются рассказать интересную историю, которая помогла бы человеку отвлечься от неприятностей». Он вздохнул. Тут он увидел книгу «Три фальшивые монеты» Джозефа х е р г и с г е й м е р а Ага, кажется, что-то подходящее. Наверное, приключенческая история, как будто про фальшивомонетчиков, про то, как сыщики крадутся ночью в старинный дом. Он взял книгу под мышку, спустился вниз по лестнице и, торжественно усевшись под торшером, начал читать. Сумерки с и н е в а т ы е пыльцой упали в неглубокие складки поросших лесом холмов. Стоял ранний октябрь, но легким морозом уже прихватило золотые листья клёна, на испанских дубах появились винно-красные заплаты, и вняк ярко пылал в темнеющем кустарнике. Стая диких гусей чертила спокойный узор в низком небе над холмами, уплывая в тихий пепельный вечер. Хаот Пенни, стоя на едва заметной просеке, решил, что их медленный мерный путь лежит слишком далеко, вне выстрела. Но ему и не хотелось охотиться на гусей. День увидал, и с ним испарялась острота ощущений. Обычное безразличие все сильнее овладевало Хаотом. Опять то же самое недовольство простой добротной действительностью. б э б и т отложил книгу, вслушался в тишину. Все двери в доме были открыты. Из кухни доносилось еле слышное к а п а н и е тающего в холодильнике льда. Неотвязный, настойчивый звук. Бэббит подошел к окну. Стоял пасмурный летний вечер, и сквозь металлические сетки уличные фонари походили на бледные огненные кресты. Весь мир стал неестественным. Пока б э й б и т раздумывал, Верона и Тед вернулись и легли спать. В спящем доме сгустилась тишина. Он надел шляпу, свой респектабельный котелок, закурил сигару и стал прохаживаться перед домом. Внушительная, достойная, ничем не примечательная фигура. И гудел себе под нос серебро в золотистых прядях. Вликнула мысль, не позвонить ли Полю, и сразу все вспомнилось. Он представил себе Поля в одежде каторжника и, мучаясь этой мыслью, сам не верил в нее. Все казалось нереальным в этот околдованный туманом вечер. Если бы Майра была здесь, она намекнула бы, «Кажется, сейчас уже очень поздно, Джорджи». Он бродил одинокий, не зная, что делать с нежеланной свободой. Туман скрыл его дом. Мир застыл в первозданном хаосе, неподвижный, бесстрастный. В тумане показался человек. Он шел такими быстрыми шагами, что под неверным светом уличного фонаря казалось, будто он в ярости мечется по улице. При каждом шаге он взмахивал палкой и с треском бил по тротуару. ф и с н е на широкой фотовской ленте прыгала у него на животе. Ошеломленный б э б и т узнал в нем Чама Фринка. Фринк застыл на месте, уставился на б э б и т а и торжественно изрек «Еще один дурак, Джордж б э б и т Живет с дач... с дачей домов. Знаешь, кто я? Я предатель поэзии. Пьян? Р -р -р Разболтался? плевать знаешь кем я мог быть д ж е н н о м фильдом или джеймсом уиткомом райли а может и стивенсоном да мог есть фантазия воображение вот вы п о с л у ш а й т е сейчас сочинил лук п е р е л и в ч а т ы летом поет шмели шалопа Ечестный народ. Что слыхали? Вдохнове вдохновение. Сам сочинил. И сам не знаю, что это значит. Хороший стих для детской песенки. А что я пишу? Дрянь. Бодрые стишки в с е дрянь. А мог бы писать иначе, да поздно. ф р и н к ринулся вперед с устрашающей быстротой. Казалось, он вот-вот упадет, но все-таки он держался на ногах. б э б и т был бы удивлен ничуть не меньше, если б перед ним из тумана появился призрак, держа голову подмышкой. Однако он с полным равнодушием выслушал Фринка, пробормотал, обалдел бедняга и тут же забыл о нем. Он медленно побрел домой, решительно подошел к холодильнику и стал опустошать его. Когда миссис б э б и т была дома, это считалось одним из самых страшных хозяйственных преступлений. Стоя около закрытых стиральных баков, он съел ножку цыпленка, пол тарелки малинового желе и ворча проглотил холодную и скользкую вареную картошку. Он напряженно думал. Ему пришло в голову, что, может быть, вся его деятельная жизнь, к которой он привык, идет впустую. что и рай, каким его изображает достопочтенный доктор Джон Дженнисон Дрюи, нереален и достаточно скучен, что делать деньги — сомнительное удовольствие, что вряд ли стоит растить детей только для того, чтобы они потом сами растили детей, а те, в свою очередь, растили своих детей. К чему все это? Что ему в сущности нужно? Он вернулся в гостиную и лег на кушетку, заложив руки за голову. Что ему нужно? Богатство? Положение в обществе? Путешествие? Прислуга? Да, но не это главное. «Не знаю, не знаю», — вздохнул он. Но одно он знал твердо. Ему нужен п о л ь р и с л и н г А вместе с этим он неохотно признался, что ему нужна юная волшебница во плоти. Да, если бы у него была любимая женщина, он убежал бы к ней. Склонил бы голову к ней на колени. Он подумал о своей стенографистке Мисс Макгаун. Подумал а самой хорошенькой маникюрше в парикмахерской о т е л я т о р н л е И, засыпая на кушетке, он почувствовал, что нашел в жизни нечто стоящее, и теперь с трепетным восторгом пойдет на разрыв со всем, что добропорядочно и общепринято. На следующее утро он позабыл, что собрался стать бунтарем, но в конторе его все раздражало, и в 11 часов, когда пошли бесконечные посетители и беспрерывные телефонные звонки, он сделал то, чего давно хотел, но не смел. Удрал из конторы, ничего не сказав этим рабовладельцам своим служащим, и отправился в кино. Он радовался, что имеет право побыть в одиночестве. Он вышел из кино с жесткой решимостью делать все, что захочется. Но когда он пришел завтракать, весь стол дебоширов встретил его громким хохотом. «Ага, вот он наш миллионер», — сказал Сидни Финкельштейн. «Да, я видел, как он ехал в своем локомобиле», — подхватил профессор Памфри. «Эх, хорошо быть таким ловкачем, как Джорджи», — протянул в ё р д ж л Генч. «Наверное, прикарманил весь Дорчестер? Я бы побоялся оставить хоть самый крохотный участочек без надзора. Джордж непременно его подцепит». Бэббит понял, что им про него что-то известно. Да они, видно, решили его разыграть. В другое время он пришел бы в восторг от такой чести, стать центром внимания. Но тут его это вдруг задело. Он фыркнул, верно? Скоро всех вас возьму к себе рассыльными. Но ему хотелось, чтобы эти шутки поскорее кончились. Может, он ходил на свиданиях, хохотали они? Нет, он ждал своего старого приятеля, сэра Джеруса л и м а н д о у к а перебил другой. Бэббит не вытерпел. д да о говорите же, наконец, в чем дело, лоботрясы! С чего вас так разобрало?» «Ура! Джордж обиделся!» — захихикал Сидни Финкельштейн, и все стали скалить зубы. Наконец Ганч выложил всю правду. Он видел, как Бэббит выходил из кино среди бела дня. Шуткам не было конца. Сотни шуток, сотни смешков по поводу того, что он в рабочие часы ушел в кино. Бэббита не так раздражал Генч, как Сидни Финкельштейн, вертлявый, худой, рыжий, комментировавший каждую шутку. Раздражал его и большой кусок льда, плававший в стакане. Как только он хотел выпить воды, лед ему мешал, обжигал нос. В бешенстве он подумал, что Сидни похож на этот кусок льда. Но он вышел победителем. Он выдержал все шутки, пока собеседникам не надоело? и они не стали обсуждать более насущные вопросы. «Что это со мной сегодня?» — подумал Бэббит. «Настроение из рук вон. Но зачем они столько болтают? Однако надо быть поосторожней, держать язык за зубами». Когда все закурили сигары, Бэббит заторопился. «Мне пора!» — и удрал под их крики. «Конечно, раз тебе непременно надо флиртовать с кассиршей кино!» Он слышал, как они гогочут за его спиной. Ему было неловко. И торжественнейшим образом подтверждая заявление гардеробщика, что погода нынче тёплая, он понимал, что больше всего ему хочется поребячески поведать свои горести юной волшебнице и найти в ней утешение. Он задержал мисс Макгаун после диктовки писем. Он поискал тему для разговора, который согрел бы их отношения, превратил бы ее служебное безразличие в дружбу. «Куда вы думаете поехать в отпуск?» — проворковал он. «Должно быть к знакомым на ферму. Контракт Сидданса вам сегодня перепечатать?» «Нет, это не к спеху. Наверное, вы отлично проводите время, когда удираете от нас чудаков». Она встала, собрала карандаши. «По-моему, тут чудаков нет». перепишу, пожалуй, когда кончу письма. И ушла. б э б и т решительно отрекся перед самим собой от мысли, что он пытался найти подход к мисс Макгаун. «Глупости. Я отлично знал, что тут ничего не выйдет», — проворчал он. э д и Свенсон, агент автомобильной фирмы, живший напротив Бэббита, устраивал воскресный ужин. «Его жена Луэтто?» Молоденькая Луэтта, которая обожала джаз, яркие платья и развлечения, разошлась вовсю. «У нас будет так весело!» — кричала она каждому гостю. б э б и т у всегда неприятно было думать, что многим мужчинам она кажется весьма соблазнительной. Но тут он признался себе, что она неотразимо соблазнительна и для него. Миссис Бэббит никогда не одобряла Луэтту, и Бэббит радовался, что в этот вечер жены здесь нет. Он настойчиво пытался помочь Луэтте на кухне, вынимал из духовки куриные котлеты, доставал сандвичи и салат из холодильника. Мимоходом он пожал ей руку, но она, к сожалению, этого не заметила. «А вы настоящая маленькая хозяюшка, Джорджи! Бегите в столовую поставьте поднос на буфет!» б э б и т у хотелось, чтобы э д и Свенсон угостил их коктейлями, чтобы Луэтта выпила. Ему хотелось... Да, ему хотелось напустить на себя и такую богемность, как пишут в книжках. Вечеринки в студиях, красивые женщины, независимые, без предрассудков. Не обязательно распутные, нет, ни в коем случае. Но хотя бы не такие скучные, как на цветущих холмах. И как он их терпел столько лет! Ноэдди не угостил их коктейлями. Правда, за ужином было весело, и Орвиль Джонс не раз острил, «Как только Луэтто захочет сесть ко мне на колени, мигом отложу этот вкусный сандвич». Но, в общем, все держались чинно, как полагается в воскресный вечер. Бэббит незаметно захватил место на диване рядом с Луэттой. И, болтая об автомобилях, слушая с застывшей улыбкой, как Луэтто рассказывает содержание фильма, который она видела в прошлую среду, и, надеясь, что она когда-нибудь кончит расписывать сюжет, красоту героя и роскошь обстановки, Бэббит незаметно изучал л у э т у Тонкая талия, перехваченная суровым шелковым поясом, густые брови, страстные глаза, тонкий пробор над широким лбом. В ней воплотилась для него вся молодость, вся прелесть, от которой становилось грустно. Он подумал, какой незаменимой спутницей она была бы в далеком путешествии на машине, в горах, на привале в сосновом лесу, над глубоким ущельем. Его трогала ее хрупкость. Он сердился, что Эдди вечно с ней ссорится. Луэтто сразу стала для него юной волшебницей его снов. Он вдруг с удивлением открыл, что они оба всегда чувствовали романтическое влечение друг к другу. «Наверное, вы ведете ужасную жизнь, когда жены нет», — сказала она. «Еще бы. Я скверный мальчишка и тем горжусь. Вы как-нибудь вечерком подсыпьте своему э д д е снотворного в кофе и перебегите улицу». «Уж я вам покажу, как сбивать коктейли», — захохотал б э б и т «А может быть и прибегу? Ничего нельзя сказать заранее». «Отлично. Как только надумаете вывести в окне чердака полотенце, я помчусь за д ж и н о м Все смеялись этим шалостям. Эдди Свенсон с довольным видом сказал, что заставит врача ежедневно делать анализы своего кофе. Остальные увлеклись разговором о наиболее сенсационных убийствах, случившихся в последнее время. Но Бэббит вовлек Луэтту в интимную беседу. «Никогда в жизни не видел такого прелестного платья». «Вам действительно нравится?» «Нравится?» «Да я заставлю Кеннета э с к о т т написать в газетах, что лучше всех в Америке одевается миссис Луэтта Свенсон». «Зачем вы меня дразните?» Но она вся сияла. «Давайте потанцуем». «Нет, Джорджи, вы непременно должны со мной потанцевать». Он запротестовал. «О, вы знаете, как я плохо танцую». Но сам уже неуклюже подымался с места. «Я вас научу. Я кого хотите могу научить?» Глаза ее увлажнились, голос возбужденно звенел. Он был убежден, что покорил л у э т у Крепко обняв ее, чувствуя ее нежную теплоту, он важно пошел кругами в тяжелом в а н с т е п е Всего раз или два он натолкнулся на других танцующих. «Ей-богу, не так уж плохо у меня выходит. Смотрите, веду вас как настоящий танцор», — ликовал он. Она деловито отвечала. «Да-да, я вам говорю, я кого хотите могу научить». т о л к о не делайте таких больших шагов!» На миг он потерял уверенность, даже испугался и напряженно попробовал двигаться в такт музыке. Но его снова захватило очарование Луэтты. «Она должна меня полюбить, я ее заставлю!» мысленно клялся он. Он даже попытался поцеловать локон над ушком. Она машинально отвела головку и также машинально шепнула «Не надо!» а м и к а н а с т а л о ему неприятно, но тут же в нем вспыхнула прежняя страсть. Танцуя с миссис о р в и л ь Джонс, он следил, как Луэтта летает по всей комнате в объятиях мужа. «Берегись, не валяй, дурака!» — предостерег он сам себя, подпрыгивая, изгибая толстые коленки в паре с миссис Джонс и бормочая этой достойной даме «Фу, как жарко!» Неизвестно, почему он подумал, что п о л сейчас в таком мрачном месте, где никто не танцует. — Я совсем спятил сегодня. Надо бы уйти домой, — подумал он с беспокойством. Но оставив миссис Джонс, поторопился к прелестной л у э т т и и потребовал «Следующий со мной!» — О, мне так жарко. Я пропущу этот танец. — Тогда... — он осмелел. — Тогда выйдем на веранду. Посидим, отдохнем в прохладе. — Пожалуй. В ласковой темноте, под грохот и смех доносившийся из комнат, он решительно взял ее руку. В ответ она сжала его пальцы и сразу же отпустила. «Луэтто, вы лучше всех на свете. Вы тоже хороший, правда? Вы должны меня полюбить. Я так одинок». Но «Ничего, это пройдет, когда ваша жена вернется». «Нет, я всегда так одинок». Она подняла руку к подбородку, и он не решался до нее дотронуться. Он вздохнул. Знаете, когда мне очень скверно, и я... Он чуть было не рассказал о поле, о его трагедии, но даже ради любовных ухищрений нельзя было касаться таких священных чувств. И когда я устаю от работы, от всего на свете, я люблю смотреть в окно через улицу и думать о вас. Знаете, однажды я видел вас во сне. Хороший был сон. «Очаровательный!» «А говорят, сны никогда не сбываются. Но ну, мне надо идти». Она встала. «Не уходите, прошу вас, Лоэ-то...» «Нет, нельзя. Надо занимать гостей». «А пусть они сами себя занимают». «Ну как же можно?» Она беззаботно потрепала его по плечу и ускользнула. Минуты две он испытывал стыд и ребячливое желание удрать домой, но потом сказал себе, да я и не старался. Знал заранее, что ничего у меня не выйдет. И тут же побрел в зал и пригласил на танец миссис о р в и л ь Джонс, стараясь с подчеркнутой добродетельностью не смотреть на Луэтту.